Учителей городского училища Николай Николаевич Орликов. Протискавшись, наконец, через толпу, учитель подошел к своему столу. «Но... «Ну, здравствуйте, ребятки!» — приветливо заговорил он. «Здравствуйте, здравствуйте!» — дружно отвечали все мы. Учитель выслушал наше приветствие и продолжал. «Вот мы с вами сегодня собрались в стенах школы, чтобы начать новый учебный год. Наверное, мы скоро получим из губернии указания, как вести теперь занятия. Может, и учебники какие-нибудь новые получим. А пока будем заниматься по-прежнему. У кого есть старые учебники – прекрасно. У кого нет – кое-что сможете достать в нашей библиотеке или у товарищей попросить заниматься вместе, сообща. Но пока еще до начала занятий Мы должны позаботиться о самой школе. Раз это теперь наша революционная школа, мы должны думать о ней. Завтра все приходите к 9 часам. Одни останутся в школе приводить ее в порядок, а другие поедут в лес, в богатый лог, заготовлять на зиму дрова. Итак, до завтра». «Вот это здорово!» – воскликнул кто-то из ребят. Поднялся невероятный шум, гам, всеобщее веселье, и мы, тесня друг друга, повалили из класса в коридор, оттуда на улицу. «Ура!» – вопили ребята. «Вот это житуха! Не жизнь, а малина! Ура!» В общей сутолоке я на силу разыскал серёжу, и мы вместе отправились домой. «Но, брат, дождались мы с тобой, волюшки вольной», – оживленно говорил по дороге Сережа. Он откуда-то успел разузнать ему новостей, что учебников в библиотеке никаких нет, что учителя почти все куда-то поразъехались, а те, кто еще остался, совсем не знают, чему и как теперь учить, потому что понабралось много новеньких. Кто из гимназии, кто из коммерческого, у всех разные знания – Программа совсем не та, что в прежнем городском училище. а В общем, сам черт не разберет. А главное, учителей-то нет. Учить некому. Хотят устроить какую-то столярную слесарную мастерскую. Выучить нас паять, лудить, пилить, строгать. Вот когда папин верстак-то пригодится, — закончил Сережа. А еще говорят, — немного помолчав, продолжал он, — «Вечер какой-то устраивать будем. Не помню, в честь чего, только и хор будет, и стихи читать, и сценки какие-то. Меня уж спрашивали, что я умею – петь, стихи читать или на сцене представлять». «Ну, а что ты ответил?» «Сказал, что умею все, а лучше всего за девушками ухаживать». Слушая его беззаботный ответ, я сразу вспомнил Колю Кускова. Вообще Сережа чуть-чуть походил на него – Конечно, не безделием, а своей удалью и каким-то особенным умением сразу везде быть в курсе дела, быть своим человеком. Как я завидовал этой способности. Завидовал, но не успел, не умел я подражать, даже понять не мог, как это делается. Мне всегда было трудновато сходиться с товарищами, поэтому я частенько оказывался от других стороне. А вот Серёжа сразу со всеми познакомился, подружился, всё узнал. Его уже куда-то приглашают. Молодец, Серёжа. На следующее утро мы отправились под руководством Николая Николаевича в богатый лог заготовлять дрова. Работа сразу закипела. Мы валили старый осинник. Тут же гурьбой накидывались на поваленное дерево, обрубали сучья, а ствол распиливали на короткие круглиши. Мы их складывали в аккуратные поленницы, трудились до самого вечера. Только в полдень сделали небольшой перерыв. Разожгли костер и испекли картошку, которую нам дали какие-то женщины, копавшие картофель в поле у самой лесной опушки. Мы поели, отдохнули и вновь принялись за дело. Славно поработали. Обратно в город возвращались изрядно усталые, но очень довольные, Много дров для своей школы заготовили, хоть они и сырые, и осиновые, а все-таки дрова. Будет чем зимою печку топить. Мы шли гордые, шагая в ногу по сухой пыльной дороге, и, наверное, каждый думал в эту минуту, что он возвращается не из леса после заготовки дров, а после победоносно закончившейся схватки с коварным врагом. Так и вошли мы в наш тихий, пахнущий яблоками городочек, шагая мимо перепуганных старух, которые выглядывали из калиток. «Это что ж, новобранцы, что ли?» послышались сзади взволнованные голоса. «На войну гонят, а из войны вертаются». «Да что это, мелкие уж больно, теперь, видать, и до ребят добрались. Ох, горюшка, спаси, царица небесная!» Перед школой устроили короткое совещание. Тот же договорились сбегать по домам, умыться, пообедать, и кто хочет, опять возвращаться в школу, потолковать насчет предстоящего вечера концерта или спектакля, которым мы решили отпраздновать начало учебного года. «Да куда же вы так торопитесь?» – удивилась мама, видя, что мы с Серёжей сидим за столом, как на иголках. Мы объяснили, в чём дело. «Ах, вот оно что!» – улыбнулась мама. «А я уж думала, что на занятия так спешите». «Какие там еще занятия?» — махнул я рукой. «То есть как это, какие?» — удивилась мама. «Да ведь школа на то и существует, чтобы в ней учиться, а не дрова пилить и не спектакли ставить». «То старая школа, а то новая, революционная», — пояснил Сережа. «Это дело совсем другое». «Так что же...» «В этой новой школе учиться, значит, не надо?» «Надо, только по-новому, ближе к жизни», — вмешался я. «Вот мы сегодня дрова заготовляли, а другие ребята полы мыли, стенки вытирали». «Но ведь для этого уборщицу можно позвать, чтобы пол вымыть», — не сдавалась мама. «Какое же это учение?» «Это приучение к труду», — пояснил я. «А вот сейчас мы идем на собрание». Будем обсуждать, какой вечер или спектакль устроить в честь начала учебного года. Потом готовиться к нему будем, роли разучивать, кто петь, кто танцевать. Позвольте, а учиться-то вы собираетесь или совсем нет? Забеспокоилась мама. Может, лучше все-таки я к Елизавете Александровне схожу, попрошу, чтобы она вас еще годок поучила. Что ж, ты хочешь, чтобы на нас... «Пальцем показывали!» – возмутился я. «Все ребята будут в революционную школу ходить, по-новому обучаться, а мы одни, как глупенькие у бабки Лизихи!» «Уж я сама не знаю, что лучше!» – покачала мама головой. «Ничего не пойму. То дрова пилят, то спектакль готовят. Какое же тут учение!» Мы с Сережей решили больше не поддерживать этот весьма невыгодный для нас разговор. Поскорее поели – и побежали в училище. «Ты с матерью-то язык не распускай», – сказал по дороге Сережа. «Сам видишь, школа что надо, не прежняя гимназия, свобода. А родители разве поймут это? Им все, чтобы по старинке закон Божий до таблицы умножения». Я был с этим вполне согласен и твердо решил впредь быть в разговорах с мамой и Михалычем поосторожнее. А то и вправду чего доброго, еще запрячут опять к бабке Лизихи. Подходя к школе, я вдруг услышал что-то необыкновенное. Мне показалось, что из окон раздается веселая музыка. Быть не может. Мы вбежали в коридор. Так и есть. В конце коридора стоял стол, очевидно, из класса. А на столе восседал, взгромоздившись на табуретку, уже знакомый мне паренек в гимназической курточке». Он лихо растягивал гармошку, и по всей школе разносился вальс, оборванные струны. Под звуки плавного вальса посреди коридора кружилось несколько пар. Танцевали какие-то девушки, верно, в гости к нам пришли. Мальчишки сжались по углам. Одни танцевать не умели, а другие стеснялись осрамиться при такой многочисленной публике. Сережа опять куда-то исчез. В следующие дни я скоро догадался, что его интересовал не предстоящий вечер, а совсем иное. И это иное были барышни, тот самый Амур, о котором он в первый же день спросил меня на охоте. Меня же наоборот, сразу заинтересовала сама идея устройства школьного праздничного вечера. Не знаю, может последние годы, учась в гимназии, Сережа присутствовал или даже, быть может, участвовал в подобных празднествах. Но для меня, не видавшего ничего, кроме бабки Лизихи с ее колотушками, вечной зубрежкой и руганью, для меня устройство праздничного вечера казалось чем-то сказочно прекрасным. Потанцевав немножко и попев хором песни, которые только что тогда появились «Смело товарищи в ногу», «Вихри враждебные» и так далее мы перешли к самому главному. Все, кто хотел участвовать в устройстве праздничного вечера, перешли из коридора в пустой класс, расселись на партах, на подоконниках и принялись обсуждать. В общем, никто толком не представлял, что и как устраивать. Одни предлагали просто организовать вечер с танцами. За это предложение высказались наши гости, девушки – Но ребята, не умевшие танцевать, его решительно отвергли. Потом кто-то предложил сыграть спектакль, да посмешнее. «А какую пьесу? Где декорации взять? Кто научит, как играть?» И это предложение было отклонено. Вдруг мне пришла в голову мысль, а что если устроить живые картины? Помню, мама мне рассказывала, что раньше, когда она была еще молодая, Такие картины устраивались в земстве на вечерах. Я предложил. «Ну тебя с твоими картинами!» — крикнул кто-то из ребят. «Кто их рисовать-то будет? Да еще оживлять потом!» «Их не рисовать, не оживлять не нужно!» — волновался я, желая рассказать товарищам свою идею. «Мы сами нарядимся и изобразим картину. Ее можно бенгальским огнем осветить. Будет очень красиво!» так и раньше на вечерах устраивали». «Что же, можно попробовать», — поддержал меня все тот же гимназист с гармошкой. «Тебя как звать?» — спросил он. «Юра? Ну, а меня Толя Латин. Будем знакомы». «А какие же картинки мы покажем?» — поинтересовался мой сосед, худенький невзрачный с виду мальчик. «Да, это придумать надо, да сразу так и не придумаешь», — ответил я. «Отлично!» – решил Толя. «Один номер есть. Живые картины. А какие это поручим придумать творческой комиссии? Поручите это дело мне. Ему!» Он ткнул в меня и ему. Ткнул пальцем в моего соседа. «А как же с декорациями для картин быть?» – задал кто-то весьма существенный вопрос. «Это плевое дело!» – ответил Толя. «Краски у меня есть!» Я вам любую декорацию нарисую, хошь город, хошь лес, что только захотите. А на чем же их рисовать? Вот на чем рисовать? Это правда, вопрос существенный. Толя на секунду задумался и вдруг хлопнул себя по лбу. Идея, видели в учительской географические карты? но видели, что же. А вот на них наоборот и нарисуем... «Большинству из нас эта идея очень понравилась, но некоторые усомнились». «И не думайте, никто вам не позволит рисовать на картах». «А кого мы должны спрашивать?» – запальчиво возразил толя. «Это что же, опять как в старой школе? Позволят, не позволят? Нет, дудки. Прежде всего, инициатива, изобретательность и труд. Вот мы и будем трудиться, искусство свое рисовать». Да еще для училища праздник устраивать. Разве мы его только для нас самих устраиваем? Для всех учащихся и для учителей тоже. Они еще поблагодарят нас за проявленную инициативу. Картам от этого ничего не сделается. Мы ведь только на обороте. Доводы показались вполне убедительными, и Толя в знак общего согласия, рванув гармонь, громко запел. «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил». И все разом подхватили «Черные дни миновали, час искупления пробил». В это время дверь класса тихонько приотворилась, и в нее заглянул старичок-сторож городского училища. Заглянул, покачал седой головой и исчез за дверьми. За всю свою сорокалетнюю службу в училище он, конечно, не видывал в стенах ничего подобного. Что-то он подумал про нас про новую школу, про это непонятное веселье, кто знает, только едва ли все это одобрил. Кроме живых картин, мы наметили еще несколько номеров программы – организовать хор и оркестр народных инструментов, балалаек, мандолин, гитар, исполнить новые революционные песни. Помимо этого, мы решили разучить и прочитать несколько соответствующих духу времени стихотворений. На этом – мы закончили наше первое организационное собрание. Заседание творческой комиссии по живым картинам мы решили устроить завтра же в школе. А пока что за ночь каждый из нас должен был что-нибудь придумать для завтрашнего обсуждения. И школы вышли все вместе, оживленно переговариваясь. Во дворе простились до следующего утра. Все ребята пошли по домам, а я остался искать серёжу. Обошел вокруг школы, заглянул в школьный сад. Нигде не видать. «Да может, он уже дома?» – решил я. И тоже отправился домой. После целого дня, проведенного в компании ребят, сначала в лесу на заготовке дров, потом в школе на собрании, после всей этой шумихи и сутолоки, я с удовольствием шел один по тихой и темной улице. Вечер был немножко прохладный и по-осеннему душистый. В воздухе их крепко пахло поспевшими яблоками и начавшей вянуть листвой. Было совсем тихо. В бурьяне по обочинам дороги уже не стрекотали кузнечики, только изредка шуршала падавшая на дорожку листва. «Вот и осень настала», — подумал я. «И какая веселая! Как хорошо, что я не уехал в Москву, а остался дома. Будем устраивать вечера, будем с Колей и с Мишей ходить на охоту». «Наверное, Сережа к нам тоже присоединится, он ведь и ружье привез». «Ах, как все хорошо!» Когда я пришел домой, Сережи дома не оказалось. Мама беспокоилась, куда же мы оба запропастились, а тут еще совсем рассердилась. «Это не школа и не учение, а бог знает, что такое!» Раздраженно говорила она. «Если и дальше так дело пойдет!» «Обязательно поговорю с Елизаветой Александровной. Пусть она вас учит». Я видел, что мама сердится и не стал спорить. Вскоре пришел серёжа «А я тебя по всей школе искал». Самым невинным видом сказал он. «Куда же ты запропастился?» «Вот куда ты запропастился?» Подумал я, но не желая выдавать товарища, ответил. «А мы в учительской заседали, обсуждали план будущих занятий. — Вот оно что! — кивнул Серёжа. — Ну, в учительскую-то я и постеснялся заглянуть. Мы поужинали и пошли спать. Раздеваясь, Серёжа подмигнул мне. — Ну и какие же вы занятия наметили на ближайшие дни? Историю или географию? — А вот где ты-то меня искал? — в свою очередь поинтересовался я. Всю школу обегал, и двор, и сад нигде тебя не нашёл. «Ищи ветра в поле!» – тряхнул головой Сережа. «Где был, там меня уже нет!» «Давай хоть на следующий раз условимся, где друг друга будем ждать!» – сказал я. «А то мама спрашивает, куда ты девался, я и не знаю, что ей отвечать!» «Это можно!» – согласился Сережа. «Наметим, так сказать, место и время для дружеских встреч. Что ж, я это вполне приветствую!» Мы разделись, легли в постели, но я не мог, да и не хотел заснуть. Ведь самое главное нужно было придумать – живые картины. Я стал перебирать в голове разные книги, которые читал. Некрасова, «Коробейники», «Как лесник их убивает». Нет, для живой картины не интересно. А Мороз, «Красный нос» – вот это лучше поставить картину, как Мороз разговаривает с Дарьей и замораживает ее. Это здорово. Только сумеет ли Коля нарисовать зимний лес, чтобы все было и красиво, и торжественно, и страшно? Можно еще представить, как дед мозай везет по разливу зайцев. Очень интересно. Да только опять дело за Толей. И крестьянские дети совсем неплохо нарядить кого-нибудь из ребят Некрасовым. Ружье у меня есть самое настоящее. Часы золотом попросим у Михалыча, и пиратка самый настоящий есть, наш Джек. Михалыч, конечно, разрешит его на один вечер приспособить в качестве актера. Если я буду изображать Некрасова, он отлично будет меня слушаться и никому не разрешит трогать ружье или вообще что-нибудь из моих вещей. Все выйдет очень здорово. Придумывая живые картины к будущему вечеру, я заснул только под утро. Так что мама еле-еле меня добудилась. — Пора идти в школу, — мрачно подумал я в полусне. Но тут же вспомнил, в какую школу, и в один миг вскочил с постели. Искусство — великая вещь. Когда мы пришли в училище, там царил такой же голдеж, как и в первый день. Все толкались в коридоре, В пустых классах, не зная, что делать, чем заняться. Мне хотелось поскорей разыскать моих новых приятелей, членов творческой комиссии, и поделиться с ними тем, что я придумал ночью. Но я не успел этого сделать. Неожиданно зазвонил колокольчик, все шумной гурьбой повалили в класс. Опять пришел к нам все тот же Николай Николаевич и сказал, что нас разделят на классы, согласно тому, в каком мы до этого учились». Уу! Как завывание ветра в трубе пронеслось по комнате разочарованное гудение. Значит, снова учение, а мы-то думали, что опять поедем в лес, заготовлять дрова или займемся еще чем-нибудь интересным. В класс пришло еще двое учителей. На стали расспрашивать, кто где учился. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что выдержал весной экзамен в пятый класс реального училища. Учитель записал меня в соответствующий список. Сережа попал на класс старше. Когда всех нас разделили, нам предложили разойтись по разным классам. Нам досталась чудесная комната. Просторная, светлая. Окна выходили на школьный двор, весь зеленый, поросший травою. Мы шумно и весело расселись по партам. На каждой парте два человека – Со мной рядом сел мой новый приятель, член творческой комиссии, Лёва. Я тут же собрался рассказать ему, какие картины я придумал ночью, но Лёва не захотел слушать. «О картинах потом поговорим», деловито", – деловито ответил он. «А сейчас давай послушаем, что нам учитель расскажет». Такой ответ меня сразу расхолодил, но и сосед мне попался. Недовольно подумал я, но ничего не возразил. В это время дверь в класс отворилась, и вошел учитель. Мы встали с места, поздоровались. Учитель был молодой и немножко странноватый на вид, с длинными доплечеволосами и не в форменном сюртуке, а в какой-то широкой блузе без пояса. «Верно, регент, петь обучать будет», – шепнул мне Лёва. В руках у учителя была огромная папка, конечно, ноты. Он положил ее на стол и обратился к нам. «Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Николай Дмитриевич». «Еще один Николай», — шепнул я Леви. «Верно, все учителя у них, Николай». «Я буду учить вас рисованию», — продолжал учитель. «Многие из вас, может быть, считают рисование не очень важным предметом» не то, что, например, русский или математика. И совершенно неверно так думают. Рисование – один из самых необходимых предметов и не только для тех, кто хочет в дальнейшем сделаться художником. Вовсе нет. Рисовать должен и инженер, и естествоиспытатель, и географ. Вот вы отправились путешествовать – Нашли какое-нибудь интересное растение или насекомое и захотели его срисовать. А для этого необходимо уметь владеть карандашом и красками. Или вы должны построить дом. Прежде вы его изобразите на бумаге, да не только начертите план. Архитектор должен именно нарисовать его, чтобы ясно представить, как он будет выглядеть в натуре среди других домов. Или вы, например, историк, археолог, занимаетесь раскопками курганов. И вот вы нашли какой-то резной предмет, какое-нибудь украшение древнего человека или что-нибудь из посуды – кувшин, вазу, чашу. И я там не знаю что, но что-нибудь очень редкое и интересное. Обязательно надо это срисовать. «Да лучше сфотографировать», – сказал кто-то. «О, нет, нет, нет». Замахал руками Николай Дмитриевич. Фотография совсем не то. На фотографии никогда вы не получите того, что в рисунке. Цвет, окраска предмета, а все детали. В рисунке вы можете то, что вам важнее и интереснее как-то усилить, выделить, подчеркнуть какую-нибудь мелочь, деталь. Рисунок живой, а фотография мертвая. Фотография – это внешняя серая оболочка предмета, а рисунок – его сущность, его душа. Объясняя разницу между фотографией и рисунком, Николай Дмитриевич вошел в такой азарт, что выскочил из-за своего учительского стола и забегал по классу, смешно махая руками, будто он хотел поймать кого-то невидимого, летавшего возле него». Наконец, немного успокоившись, он опять подошел к своему столу и сказал «Сегодня мы с вами рисовать не будем. Я хочу вас только познакомить с замечательными русскими художниками. Их должен знать каждый образованный человек». Николай Дмитриевич стал вынимать из своей папки и показывать нам цветные литографии с различных картин. «У всех знаменитых художников», — говорил учитель были свои излюбленные темы. Вот, например, Айвазовский. Он почти исключительно рисовал море, чаще всего бурное. Его излюбленной темой была разбушевавшаяся стихия и борьба с ней человека. При этом Айвазовский стремился показать, как ничтожен, как слаб человек перед грозной морской стихией. «Взгляните на этих потерпевших кораблекрушения людей». Они спасаются на обломках затонувшего разбитого бурей корабля. Морская стихия вот-вот поглотит их вместе с жалкими обломками их корабля. В этой картине весь Айвазовский со всей любовью к морю, с его преклонением перед грозной красотой этой стихии. А вот вам «Утро в сосновом лесу» — совсем другая картина. От нее веет тишиной и какой-то задумчивостью. Приглядитесь, как хорошо изображен дальний план. Стволы сосен, освещенные первыми лучами солнца и легкий сизый туман. Эту картину «Утро в сосновом лесу» написал другой знаменитый художник Шишкин. Его любимой темой был лес. Его спокойная, задумчивая краса. «А медведи, как здорово!» – похвалил кто-то из ребят. Но медведей-то рисовал как раз и не Шишкин. «Как не Шишкин?» – изумились мы. «Картина Шишкина, а медведя не Шишкина?» «Да, не Шишкина. Он чудесно умел рисовать лес, а вот зверей не умел. И попросил подрисовать их другого художника, своего приятеля Савицкого. Тот и нарисовал. А сейчас давайте перейдем к другим художникам. Вот эти три древних витязя» из русских былин три богатыря. Посредине самый старший, самый могучий из них Илья Муромец, а по бокам Добрыня Никитич и самый молодой, красавец Алёша Попович. При этих словах я сразу вспомнил про нашего Алёшу Увы, он теперь стал совсем не Алёша Попович. Какой же там уж богатырь без одной руки. А, кстати... «Давно я его не видел, надо бы сходить к нему». Николай Дмитриевич в это время продолжал объяснять. «Вы взгляните, какая мощь, какое могущество в этих трех фигурах. Это олицетворение, могущества русского народа, его сила, его мужество, неустрашимость перед врагом». «Да, неустрашимость, а вот войну-то проигрывает», — крикнул кто-то из ребят. «И японскую тоже проиграли!» — отозвались из другого конца. «Вот те и могущества!» Николай Дмитриевич на секунду замялся, но тут же уверенно заговорил. «Это совсем другое. Не наша слабость, а бездарность верховного руководства и на фронте, и в тылу!» «А Керенский победит?» — не унимался какой-то озорник. «Не Керенский, а народ!» «Народ обязательно победит», – уверенно ответил Николай Дмитриевич. «Но мы сейчас не политикой занимаемся, у нас урок рисования, занятия по искусству», – продолжал он. «А это? Знаете, чья картина? Кто художник?» И он показал утро стрелецкой казни. «Суриков, Суриков!» – закричало сразу несколько голосов, и я тоже. «Верно». Суриков. Замечательный художник, так сказать, тайновидец истории прошлого нашей страны. Вглядитесь в эту картину. Тут нет непосредственно казни, крови, пыток. Все это еще впереди и в будущем, а на картине изображено совсем другое, исторически гораздо более важное – борьба двух миров – старой, допетровской Руси и новой – только еще нарождающиеся с Петром во главе. И в картине вряд ли враждующие лагеря разделены. Вот в правом углу, на белом коне, сам Петр, его приближенные иностранцы, явившиеся по приглашению царя на русскую землю. Это новое побеждающая. А вот весь центр картины. Стрельцы в белых посконных рубахах, старых остроконечных колпаках. Они побеждены, их сила сломлена, в руках у них зажженные свечи. Это как бы панихида, заупокоенная по старой, уже отошедшей в прошлое жизни. Вглядитесь в их лица. Какое безнадежное отчаяние. А эти плачущие женщины, дети? Николай Дмитриевич встряхнул волосами, поднял голову и каким-то вдохновенным певучим голосом продолжал. Это плачет вся старая Допетровская Русь с ее колокольным звоном, с ее долгополыми боярскими шубами, с ее старым патриархальным укладом жизни. Пётр верхом на коне, иностранцы в коротких штанах, в чулках, в затейливых шляпах. Новый быт, новый уклад жизни, все новое. Вот что идет на смену. Я слушал Николая Дмитриевича, И удивлялся тому, что раньше я много раз видел эту картину. Но когда глядел на нее, становилось только страшно за стрельцов. И очень жалко их и тех, кто пришел их проводить. А вот насчет борьбы старого и нового, это мне в голову никогда не приходило. Я и Петрата -то самого только сейчас, как следует, разглядел. Ух, какой страшный, злой. Хоть Николай Дмитриевич и говорит о нем, как преобразователи, но мне он все-таки очень не понравился. Зачем же казнить несчастных стрельцов? Вот и еще картина. Это уже не историческая, так сказать, общечеловеческая, на все времена в назидание людям. Николай Дмитриевич показал очень странную картину. На ней была изображена огромная пирамида, вся сделанная из человеческих черепов, Над черепами летала стая черных птиц. «Эта картина называется «Апофеоз войны», — сказал Николай Дмитриевич. Нарисовал ее Верещагин. Почти все, что он нарисовал, связано с войной. «Ишь, какой вояка!» — усмехнулся парнишка в углу класса. «Как раз наоборот», — перебил его Николай Дмитриевич. Верещагин в своих картинах показывал весь ужас, всю бессмыслицу войны. Вот это, например, апофеоз войны. Апофеоз – значит финал. Хорош финал? Сколько тысяч загубленных жизней? А ведь каждый из погибших здесь мог бы жить, работать, приносить пользу людям, радоваться жизни. И вот все, что осталось от этих жертв – одни голые черепа. Мы даже не знаем чьи- это черепа побежденных или победителей художник самой картиной говорит: не все ли равно они потеряли на этом поле самое дорогое жизнь. Верещагин как бы призывает людей задуматься над этим ужасом, постараться не повторять его. Николай дмитриевич горько усмехнулся. Только люди не слушают его советов. Воюют себе, да воюют. А для чего? Зачем? И опять мне тут же вспомнился Алеша, его оторванная рука и его слова. Кому это нужно? Ну а как же герои? Как же красавец и удалец Казьма Крючков? Значит, и они не нужны. А Николай Дмитриевич продолжал. Верещагин всю жизнь своим искусством выступал против войны. Наверно, за это война и подстерегла его самого». «Как? Он разве военный был?» – зашумели ребята. «Нет, не военный. Он не любил писать картины с чужих слов, старался, что возможно, сам увидеть. Вот во время русско-японской войны он и поплыл вместе с адмиралом Макаровым на броненосце Петропавловск сражаться с японцами». Японцы подсусимые почти весь наш флот и пустили ко дну. Скверный у нас был флот. Куда хуже японского. А народ русский не хотел сдаваться врагу. Вот и погибли все. И адмирал Макаров погиб, и Верещагин вместе с ним. Мужественный был человек. Николай Дмитриевич замолчал, потом взглянул на притихших ребят и улыбнулся. Я вам сегодня все разные страсти показываю да рассказываю, совсем вас запугал. Поговорим теперь о другом, совсем не страшном. Взгляните-ка на эту картину. Она даже во всех хрестоматиях есть. Я взглянул на картину, которую Николай Дмитриевич вытащил из своей папки и радостно воскликнул. «Грачи прилетели! Грачи Саврасова!» «Верно, верно!» – подтвердил учитель. Именно саврасовские грачи. Он на минуту умолк, а потом вдруг спросил, а стоило ли их рисовать? То есть как стоило, не поняли мы. Да так. Вот Айвазовский море писал, стихию, борьбу с ней человека. Шишкин – величие красоту леса. Верещагин и Суриков – прошлое нашей страны. Все это большие темы, взаимоотношения, природы, человека или исторические. А тут что нарисовано? Околица какого-то провинциального городишки, вроде нашей черни, тающий снег, церквушка, березы, игрочи на них. Это мы с вами каждую весну из окна видим. Стоит ли на эту тему картину писать? Я сразу подумал, что саврасовские грачи висят у Михалыча в кабинете, и мы оба с Михалычем очень любили эту картину. А вот такой вопрос, стоило ли ее писать, мне никогда и в голову не приходил. Как обидно, ведь, пожалуй, и не стоило. Что же тут удивительного или необыкновенного? Правда, каждый из окна сможет такую картину увидеть. Конечно, не стоило ее рисовать». Мне стало очень обидно за художника. И зачем только Николай Дмитриевич задал этот вопрос. Теперь уж я не смогу, как прежде, любоваться этой картиной. Все будет думаться, что Саврасов зря ее нарисовал. «Но как же вы думаете, стоило или нет?» Повторил свой вопрос учитель. Все молчали, опасаясь ответить. «Еще скажешь, да не впопад, пусть лучше сам отвечает». Николай Дмитриевич помолчал, еще секунду подождал, а потом четко раздельно сказал. «Стоило, даже очень стоило. Это необыкновенная картина, так сказать, новая эпоха в русской живописи. От радости я чуть не подскочил на партии. Вот это здорово, значит, правильно, что она нам с Михалычем так нравится». Я с благодарностью взглянул на Николая Дмитриевича, а он стоял к нам в полуоборот, глядел на Саврасовскую картину, видимо, сам любуясь ею. Сколько не смотрю на нее, никогда не могу насмотреться. В раздумье как бы сам собой проговорил он. Необыкновенная картина. И необыкновенно-то именно тем, что все то, что на ней нарисовано, «Совсем обыкновенно, хорошо знакома каждому из нас. Но почему же она так действует на человека? Почему, глядя на нее, вспоминаешь что-то хорошее, прошедшее, вспоминаешь свое детство? А потому что в ней изображена совсем не окраина городка с домишками, березами, колокольней, совсем не это». «Как не это? А что же?» – изумился кто-то. «Совсем не это», – повторил Николай Дмитриевич. «Или, точнее сказать, не только это. Не это в ней главное. Главное в ней – настроение. Настроение художника, глядящего любовным, немножко грустным взглядом на то, как в природе опять наступает весна. Об этой картине лучше всего сказать стихами Пушкина – «Как грустно мне твое явление! Весна, весна, пора любви!» «Вы знаете, ребятки...» – неожиданно воскликнул Николай Дмитриевич, как будто его поразила какая-то неожиданная мысль. «Вы знаете, что на некоторые картины нужно не только глядеть...» Он сделал паузу и закончил. «Их слушать нужно!» «Да, именно слушать!» «Глядите на эту картину, вглядитесь в нее хорошенько, вглядитесь и вслушайтесь!» Николай Дмитриевич так и замер, будто действительно прислушиваясь к чему-то. «Слышите? Слышите, как раскричались грачи на березах? Они строят гнезда, ссорятся из-за них, ишь, как орут. А это колокол ударил, натреснутый старенький колокол. Звонит монотонно, протяжно». Звонарь-то небось такой же старенький под стать своей церквушке. Отзвонил, и кряхтя спускается по ступенькам. Вот уже шлепает сапогами по вешним лужам. Слышите? Слышите, как он шлепает? И вдруг мне почудилось, что я и впрям слышу и звон колокола, и шлепающие шаги по раскишему, пропитанному водой снегу, и громкие, По-весеннему радостные крики грачей. Я мельком взглянул на лица ребят. Все притихли, все вслушивались. И, наверное, многие слышали то же, что и я. Николай Дмитриевич помолчал. Прошелся раз-другой по классу, потом продолжал. «В этом великая сила искусства. Настоящего, большого искусства». Оно захватывает нас, заставляет переживать то же, что переживал сам художник. «А что еще нарисовал Саврасов? Какие картины?» – спросили ребята. «Он рисовал почти исключительно пейзажи, родную природу. Немного он нарисовал», – с грустью ответил Николай Дмитриевич. «Немного. Заболел он. Спился и погиб». Умер в нищете, всеми забытый, в какой-то больнице для бедных. Вот как закончил свою жизнь один из талантливейших русских людей, людей искусства. Николай Дмитриевич в волнении опять зашагал по классу. Эй, да разве он один? А Мусорский, гениальный мусорский композитор, творец Бориса Годунова, Хованщины, тоже ведь спился и тоже умер в нищете. В больнице для бедных, для разных безродных стариков и старух. Страшная была жизнь. Люди с такой душой не могли ее вынести, не могли мириться с этой жизнью. Уходили в кабак, чтобы не смотреть, не слушать, залить горе вином. Но это уж иная тема. Как бы опомнившись, сказал Николай Дмитриевич. А мы с вами сейчас про живопись толкуем. Оказывается, картина совсем не мертвая, ненимая она говорит, даже поет. Николай Дмитриевич подошел к столу, порылся в своей папке. Есть еще картина, которую обязательно нужно слушать, и называется даже «Вечерний звон». Николай Дмитриевич показал нам картину. Летний вечер, тихий, светлый, в небе легкие, Едва тронутые румянцем облака. Река совсем застыла В зеленых берегах, Не дрогнет, не шелохнется. А за рекой Белые главы монастыря, Освещенные мягким вечерним светом. Смотришь И действительно слышишь, Как звонят к вечерней службе колокола. Именно про эту картину, Наверное, и поется «Вечерний звон, Вечерний звон, Как много дум». Наводит он. Эту картину написал самый тонкий, самый замечательный певец русской природы – Левитан. С глубоким уважением промолвил Николай Дмитриевич. Левитан был учеником Саврасова, его любимым учеником и другом Чехова. В своих картинах он выразил то же грустное раздумье о жизни, что и Чехов в своих рассказах. Недаром же в Ялте, в домике Чехова, над его камином, картина Левитана. Сумерки, стога сена». Очень хорошая и очень грустная картина. Она как бы говорит вам об уходящем дне, об уходящем лете. Все светлое, радостное в жизни проходит. Подумайте об этом. Подумайте и умейте его оценить. Искусство. Великая вещь. Резкий звонок колокольчика прервал Николая Дмитриевича. Но вот и урок кончился. Как бы сам от своих мыслей, сказал учитель. Вот мы чуть-чуть и познакомились с искусством живописи. Но заниматься живописью – это не только слушать, а в первую очередь действовать, рисовать и писать. В следующий раз пойдем с вами куда-нибудь на речку или в лес и попробуем собственные силы. Неважно, получится, не беда, не обязательно стать художниками. Это не всем дано. Не у каждого есть к тому способности. Но научиться видеть, чувствовать и любить все красивое в жизни и, пожалуй, прежде всего природу – это сможет каждый из вас. Каждый, кто только захочет. «Хотим! Все хотим!» – загалдели ребята. «Николай Адмитриевич!» Когда пойдем в лес, на речку? Погодите, погодите немного. Вот составим расписание занятий и пойдем. Вот это да! Восторженно сказал, подходя к нам, Толя Латин. Говорит, точно картину рисует. Прямо все видишь, как наяву. А про грачей-то как здорово. Мне и впрямь показалось, что они там за окном орут. Колдун, да и только! Одобрительно закончил он. Творческая комиссия приступает к работе. Больше уроков в этот день не оказалось, и мы все трое уселись в уголке класса и начали обсуждать будущие живые картины. Урок Николая Дмитриевича оказался как нельзя более кстати, он подстегнул нашу фантазию. И я предложил Мороз, Красный нос, Дедушка Мазай и Зайцы и Сенку с Джеком из «Крестьянских детей». Толя сказал, что всё он нарисует в точности, что всё это для него плёвое дело. Лёва усомнился. «Уж очень сложная декорация», — сказал он. «Зимний лес в одном случае, а в другом — разлив реки. Очень трудно это сделать. А я вот предлагаю что-нибудь из Гоголя, но хоть как Потюк ест вареники, и они сами к нему в рот скачут». «А как же сделать, чтобы скакали?» заинтересовались мы с Толей. «Очень просто. Сделать вареники из мягкого хлеба, обвязать ниточками, другой за них дергать. Вот вареники и поскачут, куда надо». «Но ведь все увидят, что вареники на ниточках привязаны», — сказал Толя. «Нет, не увидят», — возразил Лёва. «Для этого сзади на сцене нужно черный платок какой-нибудь натянуть» или черный экран поставить. На черном фоне черная нитка совсем незаметна, а белый вареник хорошо будет виден. «Отлично придумал», – одобрил толя. «Мне тоже такая картина очень понравилась. Я только боялся, как бы тот, кто за сценой будет управлять варениками, не запутался бы в нитках. Вдруг вареник выскочит, да повиснет в воздухе. Придется тогда самому пацюку за ним скакать». Но Лёва успокоил меня. «Уж этого не бойся, управлять варениками я сам буду. Мы дома часто теневой театр устраиваем с паяцами на ниточках. Они у нас так лихо пляшут и никогда ничего не путается. Поаккуратнее сделай, вот и всё». Кроме этой картины, вернее сынки, мы других картин никак не могли придумать. «А почему обязательно картины?» – вдруг спросил Лёва. «Давайте лучше просто сынки поставим». «Ну, хоть Чичиков у Ноздрева, как они в шашки там играют!» «Верно!» – поддержал Толя. «Я буду Ноздрев. Так уж загримируюсь. Животики надорвете!» Роль Чичикова дали мне. На этом и покончили. А чтобы не откладывать дело в долгий ящик, решили тут же попробовать прорепетировать первый номер с варениками. Сбегали к знакомому портному, благо он жил недалеко – Попросили у него катушку черных ниток, обещали завтра же вернуть за это совсем новую. Но ну, а пустых катушек у него оказалась пропасть, он охотно их дал. Вот и вся техника. Вернувшись в училище, мы тут же в классе для пробы натянули от окна к печке веревку. На ней крутились нанизанные как бусы три пустые катушки. Через каждую катушку перекинули по нитке, а к концу ниток прикрепили по куску мягкого хлеба. Для этого Толя пожертвовал захваченным из дома завтраком. К этим же хлебным вареникам прикрепили еще по две нитки. Их, как воз же перекинули через плечи Толи. Он уселся за стол, изображая подсюка Вареники положили в какую-то коробку. Пусть она изображает миску. Лёва встал в сторонки, взял в руки нитки. Приготовились, начали. Скомандовал он и ловко дернул одну из ниток. При этом вареник, как живой, выскочил из коробки и затанцевал в воздухе. Толя поманил его пальцем, Лёва потянул за нитяные вожжи, и вареник, приплясывая в воздухе, поскакал к Толе. Тот подался навстречу, Лёва ловко направил вареник, и он скачил Толе прямо в рот. Толя-патсюк с аппетитом сживал его, а нитку незаметно отбросил. И второй вареник также удачно закончил свое путешествие во рту патсюка. «Ловко!» – воскликнул Толя, дожёвывая хлеб. «Номер выйдет, что надо!» Мы тут же сбегали в школьную библиотеку, порылись в ней, достали Гоголя, мёртвой души, и переписали сыну Чичиков у Ноздрёва. Роли уже заранее мы распределили между собой. Я Чичиков, Толя, Ноздрёв. Домой я пришёл очень довольный. «Ну, какие занятия у вас сегодня были?» – спросила мама. «Да по искусству и по литературе». «По искусству? Это, наверное, очень интересно». «Да, очень. Нам учитель про разных художников рассказывал, показывал их картины». «А по литературе что?» «Так, э, Гоголя немножко повторяли», — уклончиво ответил я. «А надо дом что-нибудь задали?» «Немножко». И я показал тетрадку с ролью Чичикова. «Ну, слава богу, кажется, все налаживается», – успокоилась мама. «А то я сегодня уже совсем собралась к Елизавете Александровне зайти». «Нет, нет, не нужно», – поспешно ответил я. «Школа прекрасная, лучше и не придумаешь». В это время пришел Сережа. Он тоже расхваливал новую школу. Сегодня у них были очень интересные занятия по слесарному делу и урок по астрономии». Николай Николаевич рассказывал про солнечную систему, очень интересно рассказывал. Ну и прекрасно. Облегченно вздохнула мама. Сгончими. Незаметно промелькнула первая школьная неделя. Вот уж завтра и воскресенье. «Накануне вечером я побежал к Мише, ведь завтра утром он собирается на охоту с гончими и меня с Сережей тоже берет с собой. На этой охоте я не был еще ни разу, но зато сколько рассказов я слышал о ней и от Михалыча, и от Василия Андреевича Соколова, и от Миши с Колей». Сколько я мечтал о том счастливом дне, когда сам с настоящим двуствольным ружьем и с гончими собаками пойду охотиться на зайцев и на лисиц. И вот, наконец, я дожил до этого дня. У Миши в гостях, кроме Коли, сидел еще парикмахер Копаев. Он тоже был страстным гончатником и тоже собирался завтра вместе с нами на охоту. Мы обсудили все подробно. Где сбор, когда выходить и куда идти? Решили собраться всем у Миши в шесть часов утра, идти через речку в ближайший лесок первочинку, оттуда полями в Овечкинские вершины и дальше в Богатый лог. Маршрут был намечен, время и место сбора уточнено, оставалось только ждать завтрашнего утра. Вернувшись домой, я увидел, что Сережи нет. «Недавно ушел с товарищами погулять», сказала мама. Я был возмущен. Какое же может быть гуляние, когда завтра идти на охоту? Нужно как следует подготовиться. Проверить ружье, патроны, просмотреть охотничью одежду. А он гулять ушел. Михалыч вполне разделял мое негодование. Очень легкомысленный и молодой человек, сказал он. Сам Михалыч с гончими охотился редко. Не люблю братец с чужими собаками ходить, пояснил он. Вот заведем своих, тогда дело совсем другое будет. Когда захотим, времечко выберем и в лесок зайчишек попугать. А когда же мы своих заведем, заинтересовался я. Ружья теперь у всех есть, дело только за собаками. Это верно, согласился Михалыч. Нужно будет подыскивать. Я пересмотрел